тяжело пройти над стороной косым дождём или пролиться над морем. Партия была очень замета, человечество никогда не имело ещё занятий более серьёзных. Прошло время литературных опытов и даже литературных предсказаний, но в лесе была литературная жизнь. Было интересно, много знали, было умение понимать стихи. Маяковский шёл крап для того, чтобы стать ближе к своей рабочей аудитории. Он попал в мёртвую бухту, окружённую со всех сторон запретами и цитатами. Маяковский, как Пушкин перед свадьбой, искал счастье на обычных путях, знакомился с молодыми драматургами, смотрел, как живут они. Часы уже показывали победу Маяковского, но боя часов ещё не было. Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь.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 В январе 1930 года устроил Маяковский на улице Воровского в доме писателей выставку 20 лет работы. Он выставку устраивал сам, сам себя коллекционировал. Академик Павлов говорил, что коллекционирование помогает заменить цель жизни. Большие комнаты заняты были ростинскими плакатами, книгами и дождём брошюром Маяковского. Я пришёл на выставку узнал, что поэты туда не приходят. Прочел доклад о Маяковском, о новых строках, рождающихся в его газетных стихах. Знакомый в зале был один тихий лавут. Потом пришел Владимир, он спокойный, тяжелый, встал, слегка расставив ноги в хороших ботинках с железом на носках и с железом на каблуках. Он стоял спокойный и спросил печально, «Ну что? Много сделал». Он ждал поэтов. Они не приходили. В это время была уже написана поэма во весь голос. Она рассказывает, что сделал поэт, для чего он сделал. В поэме сказано, как трудно быть поэтом будущего. Он разговаривает со звездами, с Млечным путем, с предметами поэту хорошо знакомыми. Яковский устал. У него был грипп. Врачи дали болезни название «Нервное истощение». Совет не работать шесть месяцев. Брите за границей. В квартире на Генриковом ночью из живых существ булька, ласковая собака. На Лубянском в комнате лодочки никого верблюд на камине. Жизнь построена не для себя. Жизнью построены стихи, готовые к смерти и к бессмертной славе. Была весна. Плохая весна, апрель. Я с сердцем ни разу. Дома я не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть. В журнале Печат и революции напечатали портрет и приветствие от редакции. Сообщили об этом Маяковскому. 9-го пришли, извинились, Халатов велел вырвать портрет и приветствие. Пустяки. Но по стальным мостам Но я пехоте проходите, в могу суммируются удары, и ритм рушит мост. Майковский написал стихи. Небо хорошо знакомо. Он писал в последних черновиках: Смотри, любимая, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звёздной данью. В часы в такие вот растёшь и говоришь: И ты в такие вот встаешь и говоришь Векам истории и мирозданию. И рядом написано «Море уходит вспять, Море уходит спать, А море, на которое пролился дождь устало, А море Нордернее прошли Азорские острова, И та большая любовь кончалась, Расходясь, уходили волны, Ветров в парусе не было. Борьба за будущую любовь кончилась без победы. Я видел его в последний раз в доме писателей на улице Воровского. Комната была освещена прожекторами, вделанными как-то в угол на его в упор глазам.